Наташа в ловушке. Это было странное зрелище, более полусотни мужчин, женщин, детей, обуреваемых одним единственным желанием спастись. Кто-то нёс детей, кто-то продовольствие, кто-то тащил свои вещи. Вдобавок и одеты мы были к това што горазд, и со стороны напоминали толпу беженцев, лишённых последнего пристанища. Впрочем, так оно и было. Мы действительно потеряли всё, даже больше, чем всё. Ведь к числу потерь относились не только наши дома и вещи, а образ и состояние, но и само время, наше время. Кузли кого-то зыбкая, неустойчивая, одна как оказалось, до боли своя. Теперь мы, мы, кажется, в чужой, в чуждой эпохе, на затерянном где-то у берегов Америки необитаемом островке, и вздрагивали при одной мысли о пиратах, известных прежде лишь по фильмам и книгам. Мы шли, и постепенно наше шествие становилось все более упорядоченным. Впереди, указывая дорогу, шагал Гена, а за ним Рдецкий с несколькими мужчинами. Далее следовали женщины, дети, мужчины с поклажей, включая тех же детей, а сзади нас прикрывали несколько человек во главе со Славой. Он же следил, чтобы никто не отстал, но даже самые слабые шли без малейших жалоб, понимая, что любая задержка грозит смертью. Позади давно смолкли выстрелы. Может, мы отошли слишком далеко, а море-то уже никому было стрелять. И что же лесть, оно усы и тянулся и не было конца и края пальмам, кустарнику, траве. Я уже давно выбилась из сил и шла как заведённый автомат. Но вот впереди мелькнул просвет другой, и мы вышли к долгожданной бухте. А вскоре мы оказались на корабле. Я проходила в море больше года, но даже представить себе не могла, что на судне может быть такой бардак. Палуба была залята недавно пролитой кровью, но она и перед этим была самым натуральным образом грязной. По всюду валялись обдётки, тряпки, пустые бутылки и прочий мусор. Палубу скрывал слой грязи, а запашок стоял такой, что вокзальный туалет показался бы благоуханным раем. Не лучше было и в немногочисленных каютах и кубриках. Сдавалось впечатление, что в них жили не люди, а самые натуральные свиньи, не имевшие о чистоте ни малейшего понятия. Кроме того, бригантина оказалась тесноватой. Даже на палубе свободного места было совсем немного. Вдоль бортов стояли пушки, ближе к середине какие-то бочки, сверху свисало множество различных веревок и канатов, и ходить среди них было трудно, как в тропическом лесу. И все-таки это был корабль. И он мог унести нас прочь от этих страшных мест, где постоянно приходилось опасаться за свою жизнь, и где не было элементарнейших удобств. На Бригантине с удобственным делом обстояло не лучше, иначе говоря, их не было совсем. Но мы не собирались долго на ней оставаться. Добраться бы до более цивилизованных мест, а там как-нибудь проживем. Только бы Сергей вернулся живым и невредимым. Он самый сильный, самый умелый и просто не имеет права погибнуть. Лучше пусть кто-нибудь другой. Сколько их здесь ни на что не годных. Так почему? А наши злоключения и не думали заканчиваться. Второй пиратский корабль шел вдоль берега, и мы не успев даже толком распределиться по кубрикам. Каюты за исключением капитанской были отданы детям. Включились в жаркий спор. Что же теперь делать? Надо пока еще не поздно уходить из этой ловушки, громогласно бью рдетский. Бригад далеко. И у нас есть все шансы удрать. Но делать это надо быстро. Какие шансы, возразил Валера. Против нас опытные мореходы. По сравнению с ними мы жалкие дилетанты. И потом у них в команде полный комплект. А у нас семь человек, куда надо раз в пять больше. Мы не выдержим состязания с пиратами ни в скорости, ни в маневренности. Значит, хреновые вы, моряки, раз ни черта не умеете и не можете. Рдецкий сказал это другим, более резкими словами. А нет людей так, вот же они. Он указал на пассажиров. Неужели ради собственного спасения они не помогут вам управлять этим корытом? К любому делу хоть немного учиться надо, мрачный взрёк Валера. А окажемся с этой спешкой на Днеморску. И потом мы должны дождаться Кабанова, напомнил Ширяев. Бросить его на острове было бы подлостью. Сам виноват, отмахнулся Ордецкий. Что дороже, семьдесят жизней или одна? Я же не говорю про то, что его наверняка и в живых-то нет. «Сволочь ты, Гриф, и больше никто!» – бросил ему Ширяев. «Давить таких надо, как клопов!» «Уж не ты ли давить будешь?» – угрожающе выдохнул Рецкий, делая шаг вперед. «Мало я тебя учил!» «Хватит, отучился!» – отрубил Григорий. «Кончилось твое время, как Гриф. Лет уж двести, как кончилось!» За спиной Ширяева, словно невзначай, оказались остальные ребята Кабанова, и их вид не сулил Рудецкого, ничего хорошего. Да и кое-кто из пассажиров не выдержал, присоединился к ним. Грифу не осталось ничего другого, как пойти на попятны. Что было, то было, ни к чему прошлое ворошить. Недаром говорят, кто его помянет, тому глаз вон. Но у меня два вопроса. Как долго мы будем ждать Кабанова? учтите, что он, возможно, давно убит. И второе. Стоило ли захватывать корабль, раз все боятся выйти на нём в море? Придёт время выйдем, отозвался Николай. А захватули мы его не для игры в морскую бой. Пусть так, ставлю вопрос шире. Кто нами сейчас руководит? Я не противник демократии, но если мы будем устраивать диспуты по любому поводу, всем нам скоро придёт конец. До тех пор, пока мы находимся в таком сложном положении, вся власть должна быть сосредоточена в руках одного человека. Только тогда мы сможем спокойно вздохнуть, а в конечном итоге спастись. У нас уже есть командир Кабанов. Другого нам не надо, твёрдо заявил Григорий, и многие одобрительно загудели. Вы меня не поняли. Кабанов наш, если так можно выразиться, главный командующий. Он самый опытный военный среди нас. Но нам нужен именно руководитель на все случаи жизни. Наверное, лишь идиот не понял бы, куда гнёт рудецкий. Сергей именно такой руководитель и есть, поддержал поддержавший его Гегенна на все случаи жизни. А на корабле власть принадлежит капитану. Он кинул в сторону нашего единственного штурмана. Ярцев промолчал и этим снова воспользовался Гриб. Тогда не понимаю, кто из них главнее, кабанов или ярцев, иными словами, десантник или моряк. А ещё на это место претендует вор в законе. Так что есть из кого выбирать, во всеуслышание объявил Григорий. И взгляды встретились. Если бы ненависть смогла испипелять от обоих, остались бы кучки пепла. Позвольте, начал Друг Лугицки. Мне кажется, что мы подходим к делу не с того конца. Существуют законы. Законы остались в прошлом, точнее, в будущем, сказал Валера. Руководитель у нас и в самом деле один Кабанов. А я всего лишь управляю кораблём. Я не умоляю его заслуг, а ему обязаны очень и очень многие. Но если его и в живых нет, спросил Урдецкий. Так вот же он, воскликнул кто-то из пассажиров, указывая на недалеко берег. Все, как по команде, бросились к борту. У самой кромки воды стоял Кабанов, пошатывающийся, перевязанный, но живой. Живой! Одна из шлюпок оставалась на воде, и тот, туда сразу прыгнули несколько человек. Гвардейцы Кабанова, моряки и, неожиданно для себя, я. Ребята выкладывались не хуже спортсменов на соревнованиях, и лодка не плыла, а летела по спокойным водам бухты. Никто меня ни о чем не спросил, видно, понимали мои чувства. А может, просто было не до праздного любопытства. Шлюпка с разгона уткнулась в песок, и мы сразу бросились к ждущему нас Кабанову. Сергей вдруг покачнулся и упал. Ребята подхватили его, уложили в лодку и сразу пустились в обратный путь. Голова Сергея лежала у меня на коленях. С невольным изумлением я поняла, что мне до безумия дорог этот сильный человек, без малейших колебаний, готовый рисковать жизнью ради спасения других, дважды спасший меня. А теперь потерявший сознание от ран. Он был совсем не красив, если говорить о том, что обычно понимают под мужской красотой, и одновременно прекрасен, спустившись с небес вов. Наше положение оставалось трагичным. Раны Сергея могли оказаться опасными, но его голова лежала на моих коленях, и я была по-своему счастлива. Беспамятство кабана отбыло недолго. Глаза его приоткрылись, скользнули по сторонам, задержались на мне. Ирон спросил: "Все дошли?" "Так точно", то Сергей ответил Григорий. "Все люди на борту, раненых и отставших нет. Сильного зацепило". "Ирон, да, заживи вот". Лицо Кабанова едва заметно сморщилось от боли. "Сейчас поднимусь". Он действительно сел и даже по шторм-трапу поднялся сам, помогая себе одной рукой. Пассажиры Даже те, кто не особо нажалвал кабана, а встретили его с восторгом. Само его присутствие, пусть раниного, вселяло в людей уверенность в благополучном исходе. Можно было сколько угодно ворчать на введённые строгости, однако нельзя было не признать, что именно Сергей отводил от нас беду. А что до его методов, так ведь и процессом лечения мало кто бывает доволен. Но лечится же, сознавая, что иначе будет во много раз хуже. На палубе Кавана Кабанов снова превратился в требовательного начальника. Голландец вошёл в курс последних дел и одобрил решение оставаться в бухте. В открытом море пираты будут сильнее нас. На их стороне умение, привычка, огромный опыт, и я уже не говорю о превосходстве в артиллерии. Кстати, вместо никчёмных словопрений лучше бы поучиться с парусному делу. Раз мы вынуждены пользуются такой техникой, то должны усвоить. Семь человек физически не в состоянии управлять бригантиной. Все мужчины должны как можно скорее овладеть азами морского дела. Лишь в этом случае мы сможем добраться до других берегов. Хватит считать себя пассажирами. Ерцев, сейчас же разбить людей по вахтам и приступить к обучению. Всем бывшим десантникам и спецназовцам организовать непрерывное наблюдение за морем и берегом, а также заняться освоением артиллерии. Женщины, как всегда, пусть подсчитывают запасы и приготовят обед. Пока все. Люди стали послушно расходиться. Лица многих мужчин выражали недовольство, но возражать против распоряжений Кабанова не посмел никто. Да и как возражать, когда речь идет о собственном спасении? Приказы Сергея были элементарны и очевидны. Даже странно, что до этого не додумались раньше. Или споры о власти были важнее? Да. Давайте осмотрим ваши раны, Петрович подошёл к Кабанову, увидав человека занятого своим делом. "Валяй", после краткого раздумья согласился Сергей. "Как ни странно, сегодня я у вас единственный пациент. До флота я почти полгода проработал санитапом в больнице, да и все возможные курсы по оказанию первой помощи проходил не раз". Сообщив об этом, я быстро набился в ассистентки к нашему искапу. Не скажу, что мне был приятен вид крови, но надо же было хоть чем-нибудь помочь Сергею. Рана на левой руке оказалась пустяковой. Пуля прошла вскользь, сорвав кожу и слегка задев мышцы. Петрович её быстро обработал и перевязал. Зато рана в плечо оказалась гораздо серьёзнее. Пуля не смогла пройти она сквозь, и застряла в теле. Петрович, хирург по образованию, предложил удалить её, но Сергей попросил подождать до подхода фрегата. Всех занимал один вопрос – заметят нас или нет? Деревья на косе частично скрывали мачты, все паруса были убраны, и только случайность или особо острое зрение пирата-наблюдателя могли раскрыть наше присутствие. И если нас не обнаружат, то с уходом фрегата мы сможем покинуть бухту и бежать на все четыре стороны. Почти все занимались какими-то делами. Мужчины терпеливо изучали искусство ставить и убирать паруса, Прит с добровольными помощницами старательно следовал содержинию, содержимо от трюмов и погребов. Кто-то наблюдал за берегом, кто-то заканчивал приготовление нехитрого обеда. Каждый старался найти в делах кратковременное забвенье, но мысли то и дело возвращались к фрегату. Заметит или нет? Не заметил. Избавляя хода и не меняя направления, парусник прошёл вдали от берега и стал медленно удаляться к югу. Пираты успели поставить на него третью мачту, и он шёл при полном параде, отпутанный из парусами, не белоснежными, как я представляла, а грязновато-серыми. Вообще говоря, реальность имела с книгами мало общего. Одна лишь грязь на бригантине стоила многого. Не представляю, как пиратам с самим было не противно плавать на такой помойке. Раньше я была более высокоумне о своих древних коллегах и предполагала наличие хоть каких-то бытовых удобств. На бригантине не было даже бани. Солнце ни кту и никогда здесь не мылось. Примитивный гальюн, да грубые нары в кубриках без всякого белья и без матрасов. Вот, пожалуй, всё, чем обходились моряки. В каютах, правда, были более удобные постели. На кают был раз-два я pchлся. Да чистотой они почти не отличались от кубриков. Если же учесть, что народа на бригантине было больше, чем нас, оставалось загадкой. Как они вообще могли здесь разместиться? Между тем расстояние до фрегата потихоньку увеличилось, и Сергей согласился на операцию. Сюта прогнали всех посторонних, устроили примитивную лежанку и приступили к делу. Ни о каком наркозе не могло быть и речи. И еще хорошо, что у Петровича оказались с собой кое-какие инструменты. Их старательно протели трофейным ромом. Целый стакан этой гадости Сергей принял внутрь вместо обезболивающего и спокойно лёг на операционный стол. Нарушение всех правил по куреву сигарет. На работу Петровичу он не смотрел и старался делать вид, что происходящее его вообще не касается. Но несколько раз лицо Сергея морщилось от боли, а на лбу выступали капельки пота. Я впервые увидел его тело и сразу обратил внимание, что полученные сегодня раны далеко не перли. На правом боку виднелись два аккуратных круглых шрама, а от левого плеча к бицепсу тянулся еще один, продолговатый. Видно-то были отметены предыдущих войн, вернее, последующих, ведь им суждено было начаться без малого через три века, и еще не родились прапрадеды их будущих участников. К счастью, пуля вошла не очень глубоко, и после нескольких манипуляций Петрович сравнительно быстро извлек ее на свет. Ну, отложил в сторону злополучный кусочек свинца, обработал рану всё тем же ромом, стратиной сшил её, а я и наложил свежую повязку. Ну вот и всё. Теперь недельки две старайтесь не тревожить руку, и всё будет в порядке. Спасибо, доктор. Сергей закурил новую сигарету. Ну но не то и выжить обещать не могу, сами понимаете. Понимаю, но всё-таки постарайтесь. Со вздохом вымолвил Петрович и добавил: Держались вы молодцом. По губам Сергея скользнула лёгкая улыбка. Это только кажется. Про себя я такие коленца загибал, любой боцман позавидовал бы. Про себя не считается. А мы ваших выражений и не слышали, Петрович тяжело вздохнул в ответ. Не могу же я ругаться при даме, повернулся ко мне Сергей. Вам тоже спасибо, сестричка. И где вы были во времена моей молодости? Попались бы на моём пути, не устаял бы ворвался бы в вашу душу вихрем сгорел бы в объятиях вместе со шкварами и он словно отыская подтверждение своим словам взглянул на свои перемазанные кроссовки я понимала что всё это кабанов говорит исключительно из благодарности но слушать его было очень приятно я зардялся от его слов хочу сказать вроде бы в шутку что время не упущено и ничто ему не мешает поступать как он сказал но не смогла Испугалась, что это прозвучит излишне серьезно, и Сергей поймет меня неправильно. Старик нашелся, Петрович покачал головой. Чем расточать комплименты, хребите-ка лучше еще ровно, исключительно в медицинских целях. Благодарю за добрый совет, но с меня хватит. Еще одного стакана я не выдержу. С помощью Петровича он осторожно натянул тельник из щит на куртку. И то и другое было покрыто пятнами крови. «Давайте я вам постираю», — предложила я и тут же смутилась. «Спасибо», — Сергей улыбнулся мне так, что нежно замыло сердце. «Вот выберемся подальше». И тут откуда-то с берега громыхнул выстрел. С лица Кабанова мгновенно исчезла улыбка, он стал сосредоточенным, жестким. И проворно точно и не было только, что операций бросился к борту. «Кто-то выстрелил в ответ с нашей бригантины, потом еще раз». На палубе поднялась суматоха, одни хватались за оружие, другие метались, не зная, что предпринять, а на берегу валялось чье-то тело и чуть колебались кусты. «Женщинам и детям немедленно покинуть палубу», — гаркнул Кабанов. «Мужчинам залечь вдоль бортов, стараться не высовываться, приготовиться к бою, патроны зря не тратить, командирам десяток принять команду над своими людьми». Вспыхну на недалёком берегу кое-где окутались дымками, и свист пуль заставил всех укрыться за высоким фальшбортом. Бойцы Кабанова открыли редкий ответный огонь, и под его прикрытием женщины, где полском, где бегом направились в каюты и кубрики. Я не стала следовать их примеру. Сидеть в запертив в вонючем помещении ничуть не лучше, чем оставаться на палубе. Здесь хоть воздух был чуть свежее, да и Сергей был рядом. Страха я не испытывала. Наверное, потому что кроме пуль мне ничего не угрожало. Никто не плыл к кораблю, никто не карабкал со скривыми кинжалами на абордаж, а редкие выстрелы не казались мне чем-то опасным. Выполняя приказ Кабанова следить за фрегатом, на берегу находились двое его бойцов – Славик и Гена, вооруженные карабином и пистолетом. Пираты подобрались с противоположного конца бухты, поэтому ребята и не заметили их. Но с началом стрельбы спецназовцы обошли нападавших, и стрельба в той стороне резко усилилась. Угасла она очень быстро. Всего у морских разбойников было 11 человек. Но четверых подстрелили из бригантины, а слава Богу, они без особых проблем справились с остальными. Жаль, что они не сделали этого раньше. Нет, я не виню ребят, они были далеко и не могли успеть. Просто на этот раз мы тоже понесли потери. Первыми выстрелами пираты убили женщину, а двое мужчин ранили. На наши беды на этом не закончились. Ушедший был прочь фрегат вдруг лёг на обратный курс. Может, на нём услышали выстрелы, может, их предупредили иным способом. Какая разница? В любом деле важнее всего результат, а он был для нас плачевен. Мы ждали штурма, боя, схватки. Но пираты не решили сломиться через узкий проход в бухту прямо под дуло наших пушек. Они отложили решение нашей судьбы на вечер, а бока спустили паруса и встали на якоря неподалеку от берега.